Глава шестая. Вот моя армия. Вечером одиннадцатого ноября тысячи девятьсот восемнадцатого года, в день подписания перемирия с Германией, которым закончилась Первая мировая война, Черчилль обедал с Лоуид Джорджем в официальной резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит десять. Лондон целиковали по поводу окончания войны. С улицы, — пишет о том вечере Черчилль, — к нам доносились песни и радостные крики толпы. Однако Черчилль и его собеседник были настроены мрачно. «Не было ощущения, что дело сделано», — продолжает он. Напротив, Ллойд Джордж ясно представлял, что ему предстоят новые и, может быть, еще большие усилия. Сразу же после окончания военных действий Коалиционное правительство Ллойд Джорджа распустило парламент и назначило новые выборы. Конституционный срок действия существовавшего парламента, избранного еще в 1910 году, давно истек. Война помешала проведению своевременных выборов. Теперь, когда война кончилась, правительство, как принято выражаться в Британии, обратилось к стране. Англия пришла к концу войны, имея коалиционное правительство, в котором консерваторы сотрудничали с либералами. Часть либеральной партии, лидером которой был Асквит, не поддерживала коалицию. Это был результат раскола партии, происшедшего в годы войны. Премьер-министр Ллойд Джордж, глава либералов, участвовавших в коалиции, условился с лидерами консерваторов выступить на выборах единым фронтом против своих политических противников, лейбористской партии и либералов Асквита. Ллойд Джордж и лидер консерваторов Боннерлоу направили в округа письма, приглашая избирателей отдать голоса кандидатам коалиции. Эти письма в народе называли «купонами». По аналогии с купонами, по которым продавались нормированные во время войны товары, и поэтому декабрьские выборы 1918 года известны в истории как выборы по купонам. В связи с победой, одерженной в ходе тяжелой кровопролитной войны, в Англии активизировались шовинистические настроения, которые коалиция всячески раздувала. стараясь использовать их для того, чтобы получить голоса избирателей на предстоящих выборах и дискредитировать своих политических противников. Лидеры коалиции выбросили лозунки повесить Кайзера, заставить немцев платить, сделать Англию страной достойной ее героев войны. Подразумевалось, что казнь Кайзера явится наказанием для тех, кто развязал войну. А взыскание репараций с немцев возместит ущерб, который война причинила Англии. Полученные же репарации дадут возможность всему населению, и прежде всего тем, кто воевал на фронте, иметь хорошее жилье, устойчивую и хорошо оплачиваемую работу и широкое социальное обслуживание. Правда, конкретизация этих вопросов избегали и декларировали лишь, что Англия станет страной достойных героев.